Акель Тардилар Давно меня настолько не раздражали женщины, Оповидал я их немало, самых разных, от прелесть каких дурочек, до по-настоящему невменяемых, которых приходилось задерживать во время службы. И в тех, и в других я неплохо разбирался и мог дать характеристику любой едва ли не послеминутного общения. Иногда даже слова не нужны были, моего взгляда достаточно для оценки. Со «Шторм» это не работало. Ее настроение и поведение менялись так быстро, что хотелось посоветовать провериться у хорошего психотерапевта. Я даже визитку нашел. Доктор Анри Велье мог вылечить и не таких. При случае собирался сунуть его карточку девчонке под нос, приправив подарок едкими замечаниями по поводу ее адекватности. Только вот не уверен, что шторм расстроится, еще и уточнит, зараза, откуда я сам номерок взял. Не понимая, чего ждать дальше, я находился в раздрае. Чего только стоила ее попытка меня приворожить бытовым заклинанием очарования. Что вообще за деревенская выходка? Даже студентки применяют более замороченные формулы, отчего их гораздо сложнее разоблачить». Дела во время веселых дум не ладились, да и голова от накала страстей работала плохо. Мне бы расслабиться, позабыв о новой соседке хотя бы временно, но это оказалось практически невозможным. Не прошло и получаса с момента нашего расставания, как в мою дверь начали ломиться нежданные гости. Удивлению не было предела, потому что с самого заселения ко мне не приходил ни один человек — Все боялись дома с плохой славой, а я подтверждал ужасные слухи, которые о нем ходили. Да, воет кто-то ночами, да, ходят в соседней комнате, да, детский плач слышен, и вещи с верхних полок падают сами по себе. И плевать, что полок нет. Но вот Шторм приехала в колледж. Мало того, что она одна из подозреваемых на роли ревизора, так еще и вселилась на мою территорию, разрушая покой и вызывая ком неприятных последствий. Открыв дверь, убедился, что последствий в этот раз сразу восемь. Все они были с третьего курса, в идеально отглаженной форме, с одинаково недовольными лицами. — Ну? — спросил угрюма, разглядывая натужно пыхтящих парней, удерживающих на весу классный диван. Попутно подумалось, что нужно добавить им физической нагрузки. Совсем разленились за время летних каникул неженки. — Мык Эри Аурике Шторм! — выдал здоровяк Халис, стоящий ближе всего ко мне. И. Вложив во взгляд всю силу своего недовольства, осмотрел всех и каждого, остановившись на Эре Грице, удерживающей в руках ведро с тряпками. «Докатились. Здравствуй, будущий офицер!» «Мы ей диван принесли», — продолжил Халис, вытягивая шею и заглядывая мне за плечо. «А я при рявкнул, выйдя из дома и захлопнув за собой дверь. «У нее другой дом. Салаги!» передернув плечами, тронул магическую руну слева и со всей дури постучал ногой несколько раз. Она вышла, как ни в чем не бывало, сонная, в том же костюме, что надевала для встречи с директором. Потянувшись, выгнула бровь вопросительно и где только спала, если мебели в доме нет. На миг в душе снова закрутилась, заворочилась неспокойная совесть. Мол, я мужчина и не помогаю бедной девушке. Позор. Но ее «чего вам?» На глазах у студентов прибило всякие добрые побуждения. Где ласка, где уважение? Нет уж, никаких поблажек наглым горожанкам. Как только за ребятами закрылась дверь, я снова тронул руну и вошел к себе, сразу отправляясь к тренажеру. От бешенства аж зубы сводило. Странно, даже выходки Бири меня никогда не доводили до такого состояния. Спустя минут десять меня отпустила. Нагрузка, как всегда, помогала прогнать из головы лишнее и расслабить напряженные мышцы. Пришла приятная усталость, и даже, кажется, воскрес оптимизм. Но не выдержит шторм долго в таких условиях, съедет вместе со своим чемоданчиком, только ее и видели. Она ведь еще мифов про новое жилище не слышала, так что если не испугалась внешнего вида нового жилища, то уж неупокойных привидений точно побоится». А у меня лишнее пространство появится для спортзала. Прелесть. Именно с такими мыслями я разделся и, напевая полюбившуюся мелодию, отправился в душ. И тут снова все пошло не по плану. Посторонний голос донесся до моих ушей сквозь звук льющейся воды. По спине пробежал холодок, мокрое мыло выпало из рук прямо под ноги. Я тут же на него наступил, больно ударившись головой, ошалело моргнул и прислушался к тишине. Ничего. Посторонних звуков больше не было, зато волоски на теле остались стоять дыбом, а на затылке вырисовывалась немаленькая шишка. Неужели послышалось? «Эй!» — позвал я неведомого гостя, впервые за все время проживания в доме поверив, что призрак и правда может здесь обитать. «Аккуратней!» — раздался шепот в ответ. «Не хлопай только, притвори ее тихонько и пойдем, слышишь, он затих». Моргнув, поелозил голым задом в душе, обдумывая, где конкретно мог слышать этот нежный женский голосок, и в то же время не веря собственным догадкам. В следующий миг я вскочил на ноги и резко распахнул дверцу, ожидая увидеть рыжую бестью шторм, но все было по-прежнему. Ни одной живой души вокруг, кроме меня. «Я пытаюсь, вы меня нервируете!» Снова донеслось до меня, теперь голос был тоньше и менее уверенный. «Грица — Грица! — завопил, сжимая руки в кулаки. «Ада! — Ада! — Ой! — пискнула студентка. Раздались удаляющиеся шаги. — Трусиха! — обвинительный шепот шторм послышался у самого входа в ванную комнату. — Да он в жизни ничего не докажет, и вообще это мы здесь моральные жертвы. Теперь эту песню слушать не могу. Скрип двери заставил дернуться правое веко. Голоса стихли. Зато за стеной кто-то чихнул, мужчина. Только тут я понял, что задержал дыхание и теперь стою красный от натуги и бешенства. Вздохнув, осторожно вернулся в душ, смыл с себя остатки мыла и медленно закрутил вентиль, представляя, что это шея-шторм, а я ее проворачиваю до упора, до предела, чуть резьбу не сорвал. «Ну, хорошо». Проговорил тихо, покидая ванную комнату. «Я тебе покажу, моральная жертва». Я даже не стучал. Вошел в ее дом, едва не столкнувшись с Халисом. Тот ойкнул, отпрыгнул и едва не проломил с собой стену, сделав лишний проход в прихожей. Все-таки силы в этом медведе хоть отбавляй, а мозгов отсыпать забыли. «Здорово!» сказал, ухмыляясь и наблюдая, как сбегают в гостиную еще шесть моих студентов, среди которых и их староста, будущие оперативники и следователи, гроза преступного мира. Тормиск Харт споткнулся, пытаясь оглянуться, и едва не упал, столкнувшись лбом с затылком мориса. Оба взвыли, но не остановились. — А мы вот, — пробасил Халис, вставая передо мной и провожая одногруппников тоскливым взглядом. — Помогаем новому преподавателю! — «Крушите дом, чтобы не пришлось мучиться с ремонтом», — уточнил я. Парень неловко повел плечами, посмотрел на стену, которую чуть не проломил, и, бросив на меня хитрый взгляд, угрюмо кивнул. «Мало от нас пользы. Сказали бы вы, чтобы она нас отпустила». «Эра, шторм?» «Угу. А она что, удерживает вас против воли?» Он пожал могучими плечами. «Что тебе мешает просто уйти?» — продолжал допытываться я. «Ну, она так смотрит. Может, магию применяет? С нее станется». Халис тяжело вздохнул, потер затылок. «Нет никакой магии. У меня артефакт родовой, я бы почувствовал. Просто она не разрешает уходить, пока не приведем жилье в должный вид. А я никогда в жизни не видел, как ремонт делают. Тем более сам не занимался этим. У меня же отец... Я знаю, кто твой отец» перебив парня хмыкнул давая понять что мне плевать на его связи нет вы не подумайте спешно заговорил тот снова я не то чтобы им прикрываюсь просто у нас в семье никто черновыми работами не занимался отец нанимает работников а по мелочи мы магии исправляемся а тут он посмотрел на свои большие руки нервно оглянулся на гостиную облизнул пересохшие губы и все еще кося в ту сторону зашептал она говорит чтобы мы брали падали и очищали стены от старой краски. Шпатыли! поправил я. «Правильно говорит, разбирается, значит». Но Халис ошалело выкатил глаза, хотел что-то добавить и замолчал, стоило в прихожей показаться причине всех наших бед. «Какой сюрприз!» — Шторм улыбнулась. «Пришли узнать, как я тут справляюсь? Волнуйтесь за меня, Эртор Дилар!» Мимо нее прошел мрачный халис, сбежал к будущим коллегам. «Конечно, волнуюсь», — проводив спину трусливого студента взглядом, я оскалился, глядя уже на Эру Шторм. «Ведь от ваших манипуляций пространство между нашими домами истончилось до такой степени, что дальше только настоящее сожительство. Что вы сделали, Эра? Намагичили, пытаясь упростить себе жизнь? А кто меня предупредил, что этого делать нельзя?» Вместо оправданий она тут же пошла в наступление. «Больше скажу. Если не найдется толкового сантехника, магия продолжится. Вас может затопить среди ночи. И нет, это не крышу прорвет. Знаете, что это значит, Эртер Делар? Вы рискуете, как и я, остаться без дома вовсе. Вот так. Шантажируете. Вздернув бровь, сложил руки на груди. «Значит, это и есть ваши излюбленные методы общения и достижения целей?» Приворот, использование служебного положения, шантаж. Что еще? Подворовываете, может? «Ой, только не надо меня учить!» — поморщилась она. «Знатоков и советчиков в моей жизни всегда хватало. Хоть бы один пришел и без слов что-то сделал. Оставьте свои претензии для директора. Можете бежать жаловаться, хоть сейчас». Вообще, мною было задумано еще минимум пять язвительных замечаний, в процессе выслушивания которых Аурика Шторм должна была испытывать чувство вины, раскаяться и даже почувствовать себя виноватой. Таков был план. Но, своими словами, она сбила весь саркастичный настрой и задела во мне что-то спокойно дремавшее с юношеского возраста. Тогда я жил с родителями, и отец часто повторял одну и ту же фразу, загоняя ее в подкорку головного мозга. Мужчину легко можно отличить от мальчика по его поступкам. Так просто и так правильно. И вот теперь дерзкая рыжая девчонка тыкала мне в грудь своим наманикюренным ноготком и повторяла то, что я и сам знал, но успел позабыть, что я веду себя как мальчишка. Поджав губы, Я развернулся и вышел, не говоря ей ни слова.